Два взгляда на ее начало. В нашей исторической литературе преобладают два различных взгляда на начало нашей истории. Один из них изложен в критическом исследовании о древнерусских летописях, составленном членом Русской академии наук XVIII века, знаменитым ученым-немцем Шлёцером на немецком языке и изданном в начале прошлого века. Вот основные черты шлетцерого взгляда, которого держались Карамзин, Погодин, Соловьев. До половины IX века, то есть до прихода варягов, на обширном пространстве нашей равнины от Новгорода до Киева, по Днепру, направо и налево, все было дико и пусто, покрытым раком Жили здесь люди, но без правления, подобно зверям и птицам, наполнявшим их леса. В эту обширную пустыню, заселенную бедными, разбросана жившими дикарями, славянами и финами, начатки гражданственности впервые были занесены пришельцами из Скандинавии, варягами около половины IX века. Известная картина нравов восточных славян, как ее нарисовал составитель повести о начале русской земли, по-видимому, оправдывала этот взгляд. Здесь читаем, что восточные славяне до принятия христианства жили зверинским образом, скотски, в лесах, как все звери. Убивали друг друга, ели все нечистое, жили уединенными, разбросанными и враждебными один другому родами. «Живяху кождо своим родом и на своих местах владеющие кождо родом своим». Итак, нашу историю следует начинать не раньше половины IX века изображением тех первичных исторических процессов, которыми везде начиналось человеческое общежитие, картиной выхода из первобытного дикого состояния.